Программа школы приёмного родительства занимала 6 недель. К счастью, основная часть занятий проходила дистанционно, хотя на несколько встреч с психологами Натке всё-таки пришлось сходить. Конечно, обучали самым азам, тому, что было понятно и без всякого обучения. Но тем не менее, неожиданно возникшим в её жизни курсом Натка была даже рада. Она уже и подзабыла, что всегда любила учиться. Кроме того, благодаря курсам она воочию видела, как серьёзно в России относятся к процедуре усыновления. К примеру, вместе с ней, оказывается, проходила обучение судья одного из московских судов, решившая оформить опеку над несовершеннолетним сыном умершей коллеги. Натка спросила у сестры, Елена подтвердила, что это действительно правда. Около месяца назад от тяжёлой болезни скончалась судья Нагатинского районного суда. у которой остался пятнадцатилетний сын. Коллега покойной сразу забрала его к себе. Однако бы в школе приёмного родительства официально оформить опеку не могла даже она. И Натки этот подход крайне нравился. Параллельно школе она ещё проходила медицинскую комиссию, чтобы получить заключение о состоянии здоровья. Конечно, всё это требовало времени, которого категорически не хватало с учётом наличия в семье маленького ребёнка. Одни отведённые на гостевой режим присутствия Насти в их семье шли своим чередом, и больше всего Надка боялась не уложиться в имеющийся у неё трёхмесячный срок. О том, чтобы пусть даже и ненадолго, но вернуть девочку в детский дом, даже речи не шло. Настя так органично вписалась в их семью, что это казалось отдельно взятым чудом. Таганцев в ней души не чаял и охотно занимался ребёнком всё свободное время. Племянница Сашка охотно помогала, освобождая Натки время для выполнения рабочих заказов. Татьяна Ивановна Сёзова гуляла с девочкой, щедро тратя на неё не израсходованные запасы любви. Осенька, хотя и держался довольно сдержанно, Тем не менее, вносил свой вклад в семейный покой тем, что не выкидывал коленце и не устраивал демарши, до которых ещё совсем недавно был весьма охоч. Понимал, что нервные клетки взрослым сейчас требуются совершенно для другого. Надка была за это сыну крайне признательна, хотя и переживала временами, что ему теперь достаётся гораздо меньше внимания. Чуть в стороне от всех событий, как ни странно, держалась старшая сестра Лена. Нет, разумеется, она была в курсе того, что происходит, потому что по-прежнему звонила Натки каждый день. Да и Сашка за завтраком охотно делилась новостями и забегала по выходным, принося что-нибудь вкусное, и уроки в школе приёмных родителей слушала, и на неожиданно возникающие вопросы отвечала. Вот только что-то в поведении сестры всё равно изменилось. Не сумев ответить на этот вопрос самостоятельно, Но чётко вычленив, что происходящее её тревожит, Натка аккуратно задала вопрос Сашке, в очередной раз забежавшей, чтобы приготовить ужин и немного поиграть с Настей. Наташ, да не переживай ты за маму, махнула рукой племянница, едва услышав, о чём идёт речь. Она просто влюбилась, вот и всё. Что? Натка изумилась так сильно, что выронила из рук пакет с картошкой, которую собиралась вручить Сашке, чтобы та её почистила и пожарила. Настюша по-прежнему предпочитала жареную картошку любому другому блюду. Ругнулась одними губами, полезла собирать раскотившиеся по полу клубни. Саня, ты не путай свою рациональную мать с собой. Она не может влюбиться, потому что для этого ей нужно отключить тот компьютер, который у неё функционирует в мозгу. Не буду врать, что последним человеком, от которого она потеряла голову, был твой отец. Это случалось ещё несколько раз, но этой пары прививок хватило, чтобы никогда больше не подхватывать подобное заболевание. И тем не менее, мама выглядит и ведёт себя как влюблённая школьница. Замирает с глупой улыбкой, глядя на экран телефона. Не спит по полночи, потому что с кем-то переписывается, по два раза задаёт один и тот же вопрос, не слушая при этом ответ. По вечерам она постоянно где-то задерживается после работы, а по субботам не ночует дома, потому что у неё появились постоянные причины для поездок к тёте Маше. Может, правда появились? Наташ. Да она за всё лето согласилась переночевать у тёти Маши на даче всего один раз. И вдруг осенью зачистило туда. Но Маша действительно уезжает на выходные за город вместе с семьёй. Их дом позволяет жить на даче не только летом. Ага. Вот только каждые выходные она этого точно не делает. То у мальчишек соревнования, то какие-то театральные премьеры, то у тёти Маши муж в командировку уезжает. А мама каждую субботу куда-то исчезает, как по расписанию. Интересно. И кто же этот таинственный поклонник, заставивший твою мать потерять голову? Да в том-то и дело, что непонятно. Она охраняет его бдительнее, чем секретные архивы Ватикана. За всё время мне только удалось подслушать, что его зовут Виталий. Надка сразу же успокоилась. Не Никита Говоров, уже хорошо. Бывшего возлюбленного сестры она терпеть не могла. считая напыщенным индюком и не очень хорошим человеком. Да и сама Лена после того, как всё поняла про его непорядочность, вряд ли была способна к нему вернуться. А уж влюбиться, тем более. Единственное место, где твоя мать могла встретить этого человека это суд. Потому что больше она просто нигде не бывает. Как бы то ни было, рано или поздно ей надо есть его прятать. Тогда мы всё узнаем. И успокоенная, и одновременно раззадоренная словами племянницы Надка отправилась за компьютер, чтобы доделать срочное задание, прилетевшее сегодня от шефа. Сашка ловко управлялась с картошкой и Настей одновременно, что, впрочем, было неудивительно. Девочка оказалась, на удивление, спокойной и послушной. Могла часами сидеть в углу кухонного дивана, прижимая к боку медведя тёпку, выстиранного и облагороженного, и И играя с купленными ей другими игрушками, ещё не до конца привычными и точно не надоевшими. Впрочем, несмотря на игрушечное изобилие, с тёпкой она не расставалась никогда, тревожно озираясь, если он вдруг пропадал из поля видимости. Подобная привязанность надкус легко беспокоила, и она даже позвонила Тамаре Тимофеевне Плевакиной, чтобы убедиться в том, что это не патология. Профессор психологии её полностью успокоила. Деточка, для маленького ребёнка любимая игрушка это вещь, связывающая миры. Голос Тамары Тимофеевны в трубке журчал, как вода в живительном источнике. Настя оказалась в совершенно новом для неё мире, и, конечно, для неё вещь из прошлого некоторый гарант стабильности. Она даёт ощущение покоя и защиты, и ты сама понимаешь, что это не может быть плохо. Привязанность к вещам это особенность формирования мозга, а уж у недолюбленных и ранимых детей она особенно сильна. Поверь, со временем Настенька почувствует всю вашу любовь и заботу, поверит в неё и перестанет нуждаться в некотором заменителе объекта привязанности. Так что ни в коем случае не отбирайте у неё эту игрушку. Не прячьте её и не пытайтесь чем-то заменить. Разумеется, Натка ни о чём подобном и не думала. Погрузившись в срочную работу, она то и дело поглядывала на часы. Через 40 минут у Сеньки закончатся занятия в бассейне, а значит, через час он окажется дома и можно будет ужинать. Из-за плотных графиков в течение дня они ели в разное время. Но за ужином Надка старалась собрать всю свою внезапно расширившуюся семью за одним столом, сделать совместные ужины семейной традицией. Получалось не всегда. К примеру, Таганцев сегодня дежурил, поэтому к столу его можно было не ждать. Надка немного грустила, потому что никто, кроме Кости, не укладывал Настю спать так мастерски. Натку малышка могла не отпускать от своей кроватки по полчаса. А Костя закрывал дверь комнаты, в которой спала девочка, ровно через 10 минут после того, как укладывал её в постель. И Настя при этом уже спала и ровно дышала во сне. Наташ, ты скоро закончишь? Всё готово, картошка стынет. В гостиную, где было оборудовано Наткино на рабочее место, заглянула Сашка. Настя говорит, что голодная. Да и я бы поела и побежала, потому что меня Фома ждёт. Мы договорились к друзьям сходить. к тем самым, с которыми у него бизнес. «Да, я уже почти освободилась. Пять минут и отправляю заказчику». Надка бросила взгляд на часы в углу компьютера и вздрогнула. Они показывали без десяти семь. Вот уже полчаса, как Сенька должен быть дома. Интересно, почему он опаздывает? Надка взяла телефон и набрала номер сына. Гудки ввинчивались в ухо, но трубку никто не брал. И что это значит? Потерял телефон и ищет его в бассейне? Ушёл к другу и не слышит звонка? Что-то случилось? Заставляя себя не волноваться, Натка на автопилоте завершила работу, отправила результат по электронной почте, выключила компьютер и снова набрала Сеньке номер, опять безрезультатно. И что теперь делать? Наташа, что-то не так? Сашка читала по её лицу, на котором явственно отражалось беспокойство. Сенька куда-то пропал. Уже 40 минут, как должен быть дома и трубку не берёт. Господи, ты что? Мальчишек не знаешь? Заигрались по дороге с друзьями, а телефон в сумке лежит. Ой, Саш, что-то мне не по себе. Он же знает, что мы ждём его к ужину, да и вообще никогда не задерживается, не предупредив. Хочешь, я дойду до бассейна и посмотрю? Предложила Сашка. Тебя же Фома ждёт. Подождёт. Тем более, что я могу ему позвонить и попросить приехать к бассейну на машине. Туда я дойду пешком, чтобы по дороге посмотреть, куда эти хулиганы могли забрести, а обратно Фома нас подкинет. Наташа, да не переживай ты так. Найдёт усиенька. Куда ему деваться в центре Москвы? Время-то ещё детское. Проводив племянницу, Натка пришла в кухню вне себя от беспокойства. В углу дивана всё так же тихонько сидела Настя. При виде Натки она слезла на пол, подошла, обняла её колени, посмотрела вверх, запрокинув голову. «Я хочу кушать». «Сейчас, детка», – спохватилась Натка, которая вдруг стала нестерпимо стыдна. Получается, что при первых же личных проблемах она тут же забыла про ребёнка, да ещё и оставила его голодным. «Нет, нельзя ей доверять детей». Никак нельзя, и никакая школа родительства не поможет. К счастью, приготовленная Александрой и укутанная в плед картошка ещё не остыла. Надка положила в тарелку щедрую порцию, добавила рядом салат из помидоров и огурцов со сметаной, который девочка тоже ела с удовольствием, отрезала кусок чёрного хлеба и ломтик докторской колбасы. За то время, что Настя жила в их доме, выяснилось, что именно так выглядела предпочитаемая ею еда. Выдала маленькую вилку. Ешь, маленькая. А ты? А я дождусь Сеню. Сеня хороший, не дерется и тёпку не обижает, сказала Настя и уверенно заорудовала вилкой. Аппетит у неё, надо признать, был отличный. Сеня хороший, согласилась с Надко дрогнувшим голосом. Снова посмотрела на часы. Прошло 10 минут, как ушла Сашка. Звонить племяннице ещё точно рано. Впрочем, ещё через 10 минут, когда Настя расправилась с картошкой, салатом и колбасой, и Надка поставила перед ней чашку с не горячим чаем и вазочку с конфетами, Александра позвонила сама. Голос у неё был взволнованный. "Натуся, ты только не волнуйся, пожалуйста", начала она, и Надка, разумеется, тут же заволновалась. Я дошла до бассейна, и тренер сказал, что Арсений сегодня на тренировку не пришёл. Как не пришёл? У Натки даже голос пропал, и теперь она хрипела в телефон. Настя оторвалась от чашки с чаем, смотрела испуганно. Он вернулся из школы, пообедал, сделал уроки и в половине шестого вышел из дома, взяв сумку для бассейна. Куда же он тогда пошёл? На Туся Мы с Вамой сейчас приедем. А ты пока обзвони всех Сенькиных школьных друзей. У тебя же есть их телефоны. И ещё, мне кажется, что ты должна поставить в известность Костю. Ну да, конечно. Как же она сама не догадалась позвонить Таганцеву? Тот совершенно точно что-нибудь придумает. Конечно, Сань, я сейчас же его наберу. Торопливо сказала Натка и отключилась. Чем всегда был хорош Таганцев. Так это тем, что ему ничего не надо было объяснять два раза. Услышав взволнованный Наткин голос, он быстро включился в ситуацию, велел не беспокоиться и пообещал, что в течение получаса приедет. Кость, ты же на работе, прорыдала Натка в трубку. Всё-таки она действительно очень сильно испугалась. Ничего страшного. Я приеду ненадолго, найду Сеньку и вернусь. Ребята поймут. Наташа, Ты, пожалуйста, держи себя в руках. В такой ситуации голову лучше иметь холодную. Успокойся и подумай, к кому из одноклассников он мог пойти? Почему он вместо бассейна должен был пойти к кому-то из одноклассников, если они незадолго до этого расстались в школе? спросила Натка нервно. В том-то и дело, что не мог он никуда пойти. Не мог, но пошёл. Надо понять, почему и к кому именно. В голосе Таганцева вдруг зазвучал металл. Он умел разговаривать так, что спорить совершенно не хотелось. А вдруг его похитили? «Ты считаешь, что с нас с тобой можно взять какой-нибудь выкуп?» Голос мужа звучал иронически, но Надка слышала в трубке, что параллельно с разговором он явно собирается выходить. «Да при чём здесь выкуп?» Катерина нельзя исключать, что кто-то очень плохой таким образом пытается воздействовать на тебя или, скажем, на Лену. Ну и просто маньяков, которые охотятся за детьми, никто не отменял. Кто-то перечитал детективов. Ты правда считаешь, что кто-то может украсть племянника, чтобы таким образом воздействовать на его тётю, федеральную судью? И какие маньяки? Нет в Москве сейчас ни одного дела. в котором было бы что-то похожее. Машины вон, как у Лениного помощника Димы, ворвут, а детей нет. Всё, Натася, соберись и звони Сенькиным одноклассникам. А я сейчас ребят предупрежу и выезжаю. Целую. Натка опустила телефон и вдруг заметила, с каким испуганным лицом смотрит на неё Настя. Девочка, вжавшись в угол дивана, судорожно прижимала к груди своего тёпку. Глаза у неё были как блюдца, с пол лица. При одном только взгляде на маленькое личико становилось ясно, что девочка сильно напугана. И это она, Надка, так её испугала. Своими рыданиями в трубку. Как бы ни волновалась она сейчас за сына, Надке стало стыдно. «Прости, маленькая», — сказала она, протянула руки. Настя подскочила, дала себя обнять. «Я не хотела тебя пугать». «Просто я переживаю за Сеню, он куда-то пропал, и я не знаю, где он». «А где Сеня? Он пропал из-за меня?» Спросила девочка дрожащим голосом. «Нет, конечно, при чём тут ты? Скорее всего, он просто ушёл к кому-нибудь из друзей и забыл меня предупредить. Ты поиграй пока игрушками, ладно? А потом, когда Сеня придёт домой, я уложу тебя спать». Ей очень хотелось верить. что так всё и будет. Сейчас начало восьмого. Конечно, Сенька скоро будет дома, можно будет задать ему хорошую взбучку, а потом накормить ужином и укладывать спать Настю, прочитав ей перед сном книжку. Прекрасный, тихий, семейный вечер. Счастье, это же очень просто. Это когда все дома? Хлопнула дверь, Надка вылетела в прихожую и разочарованно вздохнула. На пороге стояли Сашка и и Фома Горохов. «Не нашёлся?» – нетерпеливо спросила племянница. «Нет. Ты Таганцеву позвонила?» «Да. Он сейчас приедет». «Ясно. Я ещё позвоню маме». «Зачем?» Ничем по Надкиному разумению ей сейчас не могла помочь судья Таганского суда Кузнецова, а тревожить старшую сестру ей не хотелось. «Наташ, ну ты что? Совсем от волнения соображать перестала». С возмущением спросила Александра, и Фомат кнул её пальцем в бок: "Чего мол дерзишь? Если в семье проблемы, значит, все должны быть рядом и вместе их решать. Во всём в последнее время была права Сашка. Ох, во всём. Ладно, звони", вздохнула Натка. Снова хлопнула дверь. но и на этот раз надеждам, что блудный сын вернулся домой, не суждено было оправдаться. Это приехал Костя. «Так, кому ты позвонила?» С места в карьер спросил он. И Надка, закусив губу, покачала головой. Никому она не позвонила, потому что не было у неё телефонов никого из Сенькиных одноклассников. Только мамы Мишки Лопатина – День рождения которого в конце мая отмечали в загородном клубе. И Натка тогда брала номер, чтобы понять, во сколько приезжать за сыном. "Ну, звони хотя бы этим Лопатиным", вздохнул Таганцев. "Может, она ещё кого-нибудь знает. Не все же подобно тебе в империях витают. Ой, Наташа, всё-таки повезло тебе с сыном". Был бы он не такой беспроблемный, у тебя бы телефоны всех его одноклассников и учителей были. Не хватало только учителей впутывать, дрожащим голосом сказала Натка. Все вокруг неё правы, абсолютно все. Не мать она, а Ехидна, которая не знает, с кем её сын проводит время. Ты что, хочешь, чтобы его на учёт в детскую комнату полиции поставили? Инспекцию по делам несовершеннолетних. по правил таганцев машинально. Нет, сейчас детской комнаты милиции осталось в нашем с тобой далеком детстве. Раздался звонок в дверь. Надка метнулась открывать, уверенная, что это наконец Сенька. Конечно, потерял ключи и бродил по улицам, боясь признаться. Надка же всегда его ругает, когда он что-нибудь теряет. Вот больше никогда не будет. Не за что. На пороге стояла Лена с каким-то незнакомым мужчиной. Точнее, Надка была уверена, что когда-то уже его видела, вот только не могла вспомнить когда. Да и не до этого ей сейчас было. Ты откуда? спросила она сестру Вяла. Я была в ресторане неподалёку, ужинала. Сашка позвонила, что Сенька пропал. Я сразу подрвалась и прибежала. Спасибо. В коридор выглянул Таганцев, увидел Лену со спутником, замер от неожиданности. Вы Какими судьбами, Виталий Александрович? Мужчина, которого Костя знал по имени-отчеству, широко улыбнулся. Здравствуйте, капитан. Как меня зовут, вы на всякий случай запомнили. Всё-таки посчитали меня подозрительным? Таганцев пожал плечами. Нет, профессиональная. Документы я ваши в руках держал, а значит и данные запомнил. Ничего личного. И всё-таки вы как здесь, господин Миронов? Он со мной. Не терпели, сказала Лена. Вернее, мы вместе. Однако обсуждение этого факта предлагаю оставить на потом. Ребята, при каких обстоятельствах Арсений пропал? Пришёл из школы, пообедал, ушёл в свою комнату делать уроки. Послушно начала перечислять Надка, несмотря на обстоятельства, всё такие косящающиеся в сторону неожиданного гостя. Так вот, какой он? Человек, в которого, если верить Сашке, влюблена её сестра. И откуда он взялся, если Таганцев его знает, да и ей самой его лицо точно знакомо. В пять часов у него тренировка по плаванию начинается, поэтому где-то в 4.20 он ушёл, взяв с собой сумку для бассейна. «Точно с сумкой ушёл?» «Да. Я за ним дверь закрывала». Он пока собирался, рассказывал мне что-то про районные соревнования, в которых ему тренер предложил поучаствовать. Сенька ужасно этим гордился. Он же занимается совсем недавно, пару месяцев всего, а результаты показывает хорошие. Что именно рассказывал? Этот Миронов спрашивал напористо, и Натку это раздражало. Можно подумать, он вообще имеет право задавать какие-то вопросы. Я не помню. Настя проснулась, и я сказала, чтобы он поторапливался, потому что мне нужно было накормить её полдником. Я нервничала, потому что не успела закончить заказ. Ждала, когда Сашка придёт, чтобы поиграть с Настей, пока я работаю. В общем, я не слушала почти. Какое это имеет значение? Мне кажется, самое прямое Миронов говорил совершенно спокойно, и самое удивительное, что Лена при этом смотрела чуть ли не ему в рот и молчала. И эта старшая сестра, которая всегда всеми командует, что вы имеете в виду? Сейчас объясню. Дальше что было? Натка пожала плечами. Ничего. Я заперла за Сенькой дверь и абсолютно убеждена, что он был со своей спортивной сумкой. Потом я пошла в комнату к Насте и слышала, что он зачем-то вернулся, как будто что-то забыл. Что именно? Я не знаю. Он проскочил в свою комнату, чего-то там пошуршал и снова хлопнула дверь. Тренировка у него до пяти сорока пяти. Поэтому я была уверена, что в начале седьмого он будет уже дома. Я просто работала за компьютером и не следила за временем. Спохватилась, когда было уже гораздо больше этого времени, что сына до сих пор нет дома. Нет, определённо что-то случилось. Она хотела было заплакать, но вспомнила про Настюшу и сдержалась. Совершенно ничего не случилось, жёстко сказал Миронов. Совершенно понятно, что ваш сын решил сбежать из дома, чтобы заставить вас волноваться. Что? Зачем? «Господи, Надка, ну это же очевидно!» Ступила в разговор Лена. «Мальчик отчаянно ревнует». «Что?» «Лена, ты с ума сошла, что ли? С чего ему ревновать?» «Да с того, что ему кажется, что всё ваше внимание занято Настей. Он столько лет был единственным ребёнком в семье, самым младшим, если говорить о нас всех. Ты принадлежала ему безраздельно». И всё внимание сизовых доставалось тоже ему. И Сашка была только его двоюродной сестрой. А теперь все крутятся вокруг малышки, а ты не слушаешь, когда он рассказывает о важных для него соревнованиях, потому что тебе нужно накормить Настю полдником. Вот он и решил сбежать. Лена, что ты говоришь? Куда сбежать? Ну не сбежать, просто исчезнуть на время, чтобы наконец обратить на себя ваше внимание. Он наверняка сидит сейчас у кого-то из знакомых и считает не принятые звонки на телефоне. Представляю, как он расстроился, когда ты не забила тревогу в начале седьмого, а схватилась спустя полчаса. Ему важно, чтобы вы заволновались и начали его искать, понимаешь? Нет, не понимаю, растерянно сказала Натка. Мы же обо всём с ним разговаривали. Я же объясняла ему, что никогда не перестану его любить. А Настя, она просто маленькая, да ещё и с трудной судьбой. Только поэтому ей внимание сейчас больше. Наташ, по-моему, тебе надо снова поговорить с Тамарой Тимофеевной. Покачала головой Лена. Только в этот раз не о приёмном ребёнке и своих чувствах, которые с этим связаны, а о переживаниях Арсения. Ему 9 лет ещё нет. Он совсем ребёнок. А на него так много сразу свалилось. Каким бы он ни был ответственным, а эмоции всё равно никуда не денешь. Он может всё понимать и всё равно переживать из-за того, что вам, то есть нам всем, не до него. И что делать? растерянно спросила Натка. Сейчас выдохнуть и сообразить, кому твой сын мог попроситься с ночёвкой? Не думаю, что это сильно распространено, так что вариантов не так уж и много. Вашему сыну, Наталья, всего 9. Снова вступил в разговор Миронов. Он вряд ли согласился бы рассказать о своих проблемах посторонним людям. Значит, тот, к кому он пошёл, близкий человек, который не удивится, что мальчик пришёл ночевать. Есть в вашем окружении такие люди? О, господи, воскликнула Натка. Как же мне в голову-то не пришло. Дрожащими руками она снова схватила телефон и набрала номер. Василий Петрович, добрый вечер, торопливой скороговоркой сказала она, когда вызываемый абонент взял трубку. Скажите, Сенька у вас? А где ему ещё быть поздним-то вечером, если ты к нам его с ночёвкой отправила? удивился Сизов. Это он вам сказал, что я отправила его к вам ночевать? Ну да. А что? «В первый раз, что ли?» «Нет, не в первый», – выдохнула Надка. Облегчение накатывало стремительно, как морская вода на берег. С макушки стекало к пяткам, унося панику и животный страх. «Всё хорошо, все живы и здоровы, можно существовать дальше». «Василий Петрович, отдайте ему трубку, пожалуйста». «Сейчас, Наташенька». Какое-то время в телефоне слышались шорохи, шаркающие шаги и покашливание старого учителя. Потом его голос, зовущий Сеньку. Потом ещё какое-то шипение и вздохи, а потом более отчётливое сопение и, наконец, немного напуганный, но старающийся сохранять независимость голос сына. «Да, мам». Надка молчала, потому что, наверное, впервые в жизни не знала, что сказать. Ещё совсем недавно она бы в такой ситуации начала орать, потому что в силу собственной эмоциональности бывала довольно не сдержанной. Но как орать, если твой единственный ребёнок сбежал из дома, потому что уверен, что тебе на него наплевать. Спросить: "Неужели ему её совсем не жалко?" Это выглядело довольно унизительно. Прикинуться, что ты не понимаешь, что произошло и почему. Но это не решает проблему, а только загоняет её вглубь. Сень, за тобой приехать или ты до утра у сизовых останешься? наконец спросила она. Теперь молчал сын, видимо, не понимающий, как реагировать на странное материнское спокойствие. "На чём приехать?" наконец спросил он. "Костю попрошу, хотя ему на дежурство надо возвращаться". Он с работы сорвался, когда мы решили, что с тобой что-то случилось. Всё-таки, как она не старалась, а без лёгкого упрёка в голосе обойтись не смогла. Со мной ничего не случилось, мам. Я бы хотела, чтобы ты приехал. Нам надо поговорить, сын. Хорошо, я жду Костю. Только надо Татьяне Ивановне и Василию Петровичу что-то сказать. Они же думают, что я у них ночевать останусь. У тебя есть время всё ему объяснить как раз пока Костя едет. Сделай это сам, сын. Хорошо, снова сказал Сенька. В голосе его звучало уныние. Кажется, только сейчас он начал понимать, какую кашу заварил. Съездишь? спросила Надка Утаганцева. Или тебе на работу надо вернуться? Я могу съездить, давай тебе адрес. Встрял в разговор Миронов. Елена с благодарностью посмотрела на него и тихонько взяла под руку. Улыстлясь. Да и мы можем, тут же сообщила Сашка. Да, Фома, можем, конечно. Тут же согласился тот. Всё равно мы уже везде опоздали. Так. Никто никуда не едет, сказал Таганцев, как жирную точку поставил. Саша, Фома, отправляйтесь по своим делам. Вы вроде в гости собирались. Елена: И вы, господин Миронов, спасибо за помощь, но мы точно справимся. Наташа: Укладывай спать Настю и книжку ей почитай. А то мы своим нервиком ребёнка до смерти напугали. А я съезжу за Арсением, заодно поговорю с ним, как мужчина с мужчиной. Ты что, наказывать его собрался? спросила Лена с тревогой. Натка посмотрела на неё, как на ненормальную. Неужели её сестра не знает что Таганцев никогда не тронет ребёнка пальцем, тем более Асеньку. Я сказал, что мне надо с ним поговорить, ровным голосом ответил Костя, даже не рассердился. Из этого вовсе не вытекает, что я собираюсь его наказывать. Всё, дамы и джентльмены, расходимся. К счастью, ничего страшного не произошло, так что нервных просим хлопнуть по рюмке Карвалола. За его отсутствие. сгодится и виски. Всё, я поехал. Костя уехал. Вслед за ним попрощались и тоже ушли Сашка с Фомой и Лена со спутником. Надка вернулась в кухню, присела, широко расставив руки. Маленькая Настя слезла с дивана, кинулась к ней в объятия, прижалась, дрожа всем телом. Надка уткнулась носом в шелковистые волосики на белокурой головке. Они пахли детским шампунем. В живот ей упиралось что-то твёрдое, она опустила глаза, чтобы посмотреть и обнаружила, что это пластмассовый нос медведя тёпки.